Через несколько часов вор собрал у себя честной народец, то есть всех, кто сбрасывал документы Исаулу. Речь свою Варшава начал с обращения. «Джентльмены!» Кратко изложив суть претензии угрозыска, вор перешел к опросу. «Ну и какие будут мнения?» Мнения были немудреные. «Чтобы, суки, этой хуй на лбу вырос, покалечить у Иуду!» Легавые сами зарапортовались. «Токаревские прокладки!» «Говорила, что любую тему с уголовкой карцером попахивают!» И так далее. Как и на любом производственном собрании, эмоций было много, а конструктивных предложений ноль. «Хороший петь!» — цыкнул раздраженно Варшава. «Сам Токарев подбрасывать эту ерунду нам не стал бы». «Ага!» — ухмыльнулся по засиженный карманный вор Тихоне. «Говорила мини-мать, не водись с ворами!» Варшава коротко глянул на него и повысил голос не стал бы а среди нас тоже полоумных незамечено стало быть кто то подставил ахнул от догадки есаул вор поводил раздумчиво головой на реплику старого приятеля ну но на серьезные проблемы этим не подставишь чай не при иосифе Грозном живем и не на оккупированной территории хотя клин конечно лишний промеж нас с уголкой таким манером вбить можно «Подставил. Дали себя подставить. Кто мог узнать, что мы сбросы делаем?» «Вот тот и пошутковал. Манера у него такая. Он, я ж говорил, даже пятки там утерпели треугольником расписал. Типа того, что, мол, блатные куражились. «Если найдем, так я ему жопу на британский флаг порву!» Уже серьезно, при общем молчании пообещал Тихоне. «Если...» — ощетинился Варшава. «Если...» думаете кто чего видел, кто чего слышал. Знаю, если кого бабъяга за язык дернула, вслух не скажет. Пусть тогда ко мне приватно подойдет, я ссор выносить не буду. Озадаченно шушукаясь, все разошлись. Но минут через пятнадцать к Варшаве вернулся Ясаул и признался густо краснея и запинаясь. Сразу-то как-то и не вспомнил. Я старый каторжанин, а тут тебе скажу. С месяц назад дело было. Выпивал я рассильное, знаешь, с кем? С племянником. Он с Перми. Работает там опером. В Питер редко-редко приезжает. Хороший такой пацан. Все мне рассказывает, что надо, мол, по закону, без рукоприкладства. Советуется со мной. Ну, по-человечье. Вот я ему и рассказал, ну, для примера, как наш... Мир иной раз может с уголовкой договориться. Потому что на его территории в Перми как раз и баня есть. Помянул я, сам знаю, что косяк. И тебя, и Токарева. Объяснил, где тайник у нас, и для чего по такой системе запустить карусель решили. Варшава раздраженно слушал и не понимал. И что, этот племяш твой с Перми сюда-обратно приехал и учудил все это? Господь с тобой. Ясаул даже руками всплеснул и продолжил. «Дело-то уже после закрытия бани было. Поэтому говорили свободно, громко, а потом я глядь. А в соседней кабинке паренек еще трется. Такой? Никакой. Как он проскальзнул? Я же всех выпроводил. Вот он-то всю историю мог слышать. Такая вот канитель. Вор подобрался, по почуяв след. «Так, а что мы про него знаем?» «Ничего. Ну, как он выглядел? Манеры!» Исаул задумался. «Не с нашего огорода, это сто пудов. Блеклый такой, улыбка заискивающая. Я бы тому значения не придал». Варшава снова начал злиться. «Какой блеклый!» «Мы что с тобой, художники? Опиши!» У Исаула от напряжения даже лоб бисеринками пота покрылся. «Ну, помнишь фильм «Адъютантово превосходительство»?» Там в контрразведке был такой офицерик молоденький. Он кого-то там замучил, а ему потом полковник сказал. Я сомневаюсь, подпоручик была ли у вас мать. И вот у паренька навроде такие же глаза. Варшава устала, дотряс свой стакан пену из бутылки Жигулевского. Эх. Вор отхлебнул и вдруг выпрямился. Глаза пластмассовые? Нет, он зрячий. Варшава завертелся, отставив стакан. «Блядь, ну как у куклы, которая моргает, когда ее качаешь!» «О, вон, вроде того!» «Во-во!» «Эх, Ясаул!» Ворот огорчения даже вскочил и забегал по комнате, а его приятель с опасливым удивлением смотрел на него. «Ты что его знаешь? Ни ухом, ни рылом, но так хочу познакомиться!» «Объясни толком!» Варшава снова присел за стол, подпер голову кулаком. «Объясняю. Ещё раз увидишь его в бане? Хоть в пиво что подмешивай, хоть бутылкой по затылку, это тебе на усмотрение, а потом мухой за мной. Кровь проблемы на нём. Остальное тебе надо?» Потрясённый Есаул молча покачал головой, а Варшава так расстроился, что даже не стал кастерить приятеля за запаленную систему главпочтамта. Вор позвонил Тульскому, сказал коротко, «Заскочи вечерком, новости есть». В Варшаве Артур заявился вместе с Токаревым-младшим, поскольку они вдвоем целый день, как проклятые, отрабатывали связи Треугольникова. Чем чуть ли не до слез, растрогали кружили, на который решил, что друзья стараются ради него, чтобы с прокуратуры вздрючки за материал не было. Отработка связи покойника ничего не дала, хотя парни ходили и на производство, и по друзьям, и даже искали несуществующую любовницу. — Заходи, заходите. Встретил вор молодых людей и дернул бровью в сторону Артема непонимающе. — Здорово. — Это Артем, друг мой. Ну, сын Василия Павловича. Помнишь, я тебе рассказывал? — а протянул Варшава. — Тогда, конечно. Стало бы чужих нет. — Ну, садитесь, почаевничаем. Когда осели за стол, вор так начал разглядывать Артема, что Тульский даже заерзал, ему стало неудобно. — Цыть! — прикрикнул на него Варшава. — Я, может, гляжу, насколько он на батьку похож. Хотя сразу так и не кажется, вглядываться надо. Вор вынес с кухни к столу сушки, хлеб с молоком и брусок сыра российского. Посмотрел, как лихо молодежь начала уничтожать продовольствие и усмехнулся. «Спели, значит?» «Тульский и Токарев. Вместе сложить ТТ-шка получается». «Что?» — переспросил Артур с набитым ртом. «Я говорю, Тульский Токарев. Так пистолет ТТ расшифровывается. Ферштейн?» «А ведь точно». Ребята переглянулись, заулыбались от неожиданно возникшей ассоциации. Впрочем, жевать не перестали. Варшева сначала молча смотрел на них, давая утолить первый голод, потом сказал... Но если вы вместе такие грозные, как Волына, слушайте сюда. И начал подробно рассказывать и про систему возврата документов, и про все то, о чем поведал ему исаул Под конец его речи Артур с Артемом уже не жевали, сидели молча, как пришибленные. Вот такая мухосрань. Закончил вор и посмотрел на притихших парней внимательно. Ох, брат с кролики, найти его надо. Я бы сказал, сыскайте, ценой любой. — Давайте. Ваше время пришло. — Если б не текучка, — вздохнул Тульский, но Варшава не дал ему договорить. — Если бы у бабушки был хер с яйцами, то была бы она дедушкой. — Давайте, как псы, наследно нападайте руки-ноги свяжем, приволочем батьке твоему. Вор лукаво глянул на Артема и продолжил, словно мечтал. — А если он не докажет? то я стихонее желчью его упыриной цветочки на могиле проблемы полью. Артем даже поежился. Варшава почувствовал, как сгустилась атмосфера в комнате и решил разрядить ее. «А!» Он быстро по блатному выдохнул в упор воздух в лицо Артуру. «А!» Тут же ответил ему тем же Тульский, демонстрируя, что не забыл еще эхо уличных манер. «Помнишь?» Довольно рассмеялся Варшава и потрепал Артура по загривку, а потом добавил серьезно. «Ищите его, пацаны. Ваше это дело, хотя вроде впрямую и не касается. Чего не угомонится, мразь это?» Выйдя от Варшавы, приятели долго молчали, переваривая новую информацию. Наконец Тульский спросил. «Ну, как он тебе?» «Интересный человек», — убежденно кивнул Артем. «С такой энергетикой просто караул!» Артур польщенно улыбнулся, как будто добрые слова говорились о нем самом. «Ну а по поводу этого, фантомы невидимки какие мысли есть?» На этот раз Артем не отвечал долго. «Не за что зацепиться. Он как угорь, уползает все время. Если все, о чем мы думаем, делал действительно один и тот же человек, он талантлив. Хотя и вряд ли применимо к нему такое хорошее слово». Может быть, он даже в чем-то гениален, и он не повторяется, и пока не делает ошибок. Поэтому в баню, конечно, он больше не придет. Если, опять-таки, все это делает один и тот же человек. — А как ты думаешь? — тихо спросил Тульский. — Зачем он все это делает? — Маньяк? — Нет, — покачал головой Токарев. — Он не маньяк, по крайней мере, в обычном смысле этого слова. — Он универсал. И часть преступлений он делает для наживы, потому что деньги для него – это святое, а часть, чтобы покуражиться, чтобы превосходство свое показать. Там какие-то жуткие комплексы. Он ненавидит этот мир и глубоко презирает. Поэтому часть его преступлений – это откровенная издевка. Вот на этой манере он и может попасться. А еще он не может контактировать с этим миром только конфликтно. «Это как?» — не понял тульски но Артем устало махнул рукой. «Давай завтра докалякаем. Мне подумать надо. До завтра. Пока-пока». Кто -пока». таком они говорили, действительно любил поиздеваться над миром, в котором жил и который ненавидел. Он действительно подслушал разговор есаула в бане и, не раздумывая, решил сделать подлянку сразу всем. Упомянутым в Варшаве, Токареву, есаулу который раздражил его своим прозвищем, Интуитивно молодой человек чувствовал, что ему самому такое прозвище, в котором было что-то крепкое, коренастое и справедливое, не дали бы. Он просто решил поглумиться, так сказать, каприз художника. Потом жертва подвернулась подходящая, Треугольников громко называл себя в троллейбусе. Дальше был экспромт, блестящий, который, как он думал, вряд ли кем-то по достоинству когда-нибудь будет. Оценен. Токарев. 17 мая 1990 года. Ленинград. Васильевский остров. На следующий день после разговора у Варшавы Артем не смог заскочить к Тульскому. С самого утра возникло неотложное дело. С позаранку Токареву-младшему дозвонился Юра Шатов и попросил к 10 часам утра подъехать к гостинице «Октябрьская». Там боксерам с ринга забили стрелку а все спортсмены, как на грех, были уже при деле, включая самого Юру. Повод для стрелки поражал своей значительностью. Некто Тормоз из Тамбовских подхватил три перу девки и заразил жену. С девкой же этой хороводился Юра Шатов. Не то чтобы любовь-морковь, но кое-какие отношения там имелись. Тормоз при поддержке части своей братвы вымогал с девицей 200 долларов. Шатов, смеясь, попросил Артема встретиться и послать Тормоза в КВД. Токарев-младший, чертыхаясь про себя, заранее погреб гостиницы. К назначенному сроку к Октябрьской слетелось пять машин. Все восьмерки и девятки, тонированные и без задних номеров. Артем, стоя в вестибюле, аккуратно переписал номера машин, а потом спокойно вышел к братве и поздоровался. Оглядев с улыбкой толпу из человек пятнадцати, Токарев, придав лицу некую ошарашенность, спросил, «У нас разговор будет или...» «С кем работаешь?» — спросили его. «С порядочными людьми», — без вызова ответил Артем. «Почему один?» «А за собой ничего не чувствуем». Тамбовцы переглянулись. «Решение ты принимаешь. Возьму ответственность, если посчитаю нужным». Обмен визитными карточками состоялся. Своим спокойным тоном и тем, что пришел один, Артем выиграл предисловие. Дальше ему было сказано, что «Нас много, человек двести, и если что...» Токарев улыбнулся и ответил. «Двести — это очень много. Двести со мной не справятся, мешать друг другу будут. Возникнет чудовищная давка, милиция припрется. Вот если бы трое-четверо, то дело было бы швах. Кое-кто из Тамбовских одобрительно засмеялся. В их толпе мало кто знал суть стрелки». По тем временам стрелы забивались десятками в день. Когда в ходе перетирания темы добротвы стала доходить, о чем, собственно, идет базар, часть Тамбовских, смущенно ухмыляясь, отошли в сторону. В конце концов Артему надоела ограниченная и агрессивная упертость Тормоза, истинного сына своего времени, отличавшегося жестокостью и непримиримостью. Тормоза убьют через 10 лет, когда все бои уже вроде как отгремят, и когда сам он будет владеть шикарным рестораном, жить в девятикомнатной, только что отремонтированной квартире. Глядя прямо в глаза тамбовцу и чувствуя, что симпатия остальных явно на его стороне, Токарев спросил, сознательно идя на обострение, «А если в следующий раз саму жену заразят, тогда будет уже не 200 долларов, а 400?» Братва грохнула хохотом. Тормоз быстро среагировать не успел, почуяв психологический перелом ситуации, он вынужден был тоже улыбнуться. Прощаясь, Артем по-доброму посоветовал ему пользоваться презервативами. Поскольку часть Тамбовских выразила желание непременно попить стокаревом кофе, а отказаться было неудобно, так и вышло, что в 16-е Артем смог добраться лишь к двум часам дня. Тульского он застал на его рабочем месте. Опер был злым как черт, поскольку заполнял карточки на похищенное, в двух экземплярах на каждую вещь. То, что Артур вдруг взялся за канцелярскую работу, означало его крайне дурное состояние духа. Обещавшего быть с утра приятеля, Тульский встретился пением. — Ну, извини, — покаялся Артем. — Так вышло, стрелка важная была. Перетирали тему профилактики венерических заболеваний с Тамбовскими. «Люди с серьезными делами ворочают», — горестно вздохнул Артур. «А я тут зарабатываю орден Сутулова с закруткой на спине». Тульский сделал движение кистью, будто стряхивал с них липкие брызги. На среднем пальце правой руки алела свежая трудовая мозоль. «Держись, браток», — засмеялся Токарев. «Да такой в кошмарном сне не приснится», — продолжал бить на слезу Артур. «Да я лучше в сабельную рубку». При этом опер бросил на Артема откровенно умильный взгляд, надеясь, что приятель избавит его от писанины. Токарев зашел Тульскому за спину и деликатно взял с его стола одну карточку, другую. Потом удивленно посмотрел на Артура. — Как ты все запоминать умудряешься? — Чего запоминать? — не понял Тульский. «Ну, — но размер вещей, их описание, год выпуска. — а, -а, -а! «Чудак-человек, а кто тебе сказал, что я все это помню?» «Погоди, не понял теперь уже Артем. А данные тогда откуда?» И он вопросительно шлепнул карточками о стол. Даже тень смущения не промелькнула на лице Артура. «Данные, в прямом смысле слова, от верблюда. Это у нас такое новое веяние. На все по две карточки. В каждой карточке по семнадцать граф, каждую подписать должны три начальника». Мы что, больные, чтобы их заполнять как положено? Я пробовал. На один кусочек картона уходит минут пятнадцать минимум, ежели все сверять. — О-хо-хо! — неодобрительно покачал Токарев. — А потом будете звонить в картотеку похищенных вещей. Тульский ухмыльнулся. — Дураков нет, там и милости просить. Другие-то карточки другими аглоедами заполняются, мало чем отличающимися от меня. — Да кто все это требует -то? Артур удивленно вытаращился на приятеля. — Так твой батя и требует, а у него еще кто-нибудь требует. — Эх, войне, охуня, главное маневры. Слушай, Тём, — голос Тульского устал вкратчивым, — напиши мне пять-шесть объяснений разными почерками от разных женщин, что они сегодня с десяти ноль-ноль до одиннадцати ноль-ноль мылись в бане ничего такого не видели. Да ведь мастак писать объяснения. — Вон-то у меня и ручки разного цвета и калибра есть. — Артем, еще только войдя в кабинет и понявший, чем дело в итоге обернется, сделанный строгостью спросил, «А данные их тоже из головы брать? Хоть из жопы!» — жизнерадостно отозвался Артур, залезая на свой любимый диван. А чего такого они должны были не видеть? Тульский с наслаждением закурил, выпустил в потолок густую струю табачного дыма и лишь после этого отозвался. «Ты да понимаешь, только я утром пришел, пока Сходняк, пока туда-сюда, вдруг звонок дежурного, в бане кража!» прям как у Зощенко», — улыбнулся Токарев. Тульский не понял, кого он имеет в виду. «Не знаю, как и где Зощенко обнесли, а вот на пятой линии лишилась своего имущества гражданка с интересной фамилией Трепетная. Ну, я говорю дежурному, мол, пусть подмывается и подходит. Сижу, курю». Вдруг минут через пятнадцать звонок самого начальника РУВД. «Тульский, как дело продвигается?» «Я, естественно, отвечаю, оршинными шажищами, товарищ полковник. Только позвольте узнать, какое дело?» «Ой, как он закричит!» «Оказывается, это трепетная заведует где-то там распределением жилья. В общем, поперся я в баню. Я бы даже сказал, запорхал. В женское отделение, обратите внимание, не захожу, деликатно жду. Потому что, думаю, там женщин это...» «Несколько. Без одежды». «Аня мне ничего-ничего. Вы, при исполнении». «Да ради бога. Чего я там не видел?» «Зашел. Кстати, там у одной грудь была. Ну, не знакомится же в такой ситуации. Хотя она так глазами посверкивала». «Да, ответственный работник, товарищ трепетная, сидит, укутавшись в простыню. Я, мол, что, все уперли?» «А она, нет, один только бюстгальтер «Триумф германского производства» но я натурально охую дескать как посмели задаю наводящие вопросы цвет размер особые потертости есть ли на кого подозрение она мне все подробно излагает показывает форму вещи руками прямо на себе при этом грудью кстати так себе прямо из простыни вываливается вот так и списали мы три листа и даже сделали лиски набросок можешь посмотреть там на столе Довесь от смеха, Артем взял в руки листок, на котором действительно было изображено что-то отдаленно, напоминающее бюстгальтер, словно его рисовали киса и ось из двенадцати стульев. «Все?» — еле выдохнул Токарев, отгоготав от души над шедевром. «Почему же все? Теперь вот карточки заполняю. А с тебя объяснение и план оперативно-розыскных мероприятий». Артем безумно любил эту бредовую рабочую атмосферу сыска любил, несмотря на топорный юмор, идиотизм и волокиту. Помогая Артуру, Токарев-младший, как от батарейки, заряжался хорошим настроением. Кабинет Тульского стал для него любовницей, которую невозможно бросить, даже зная, что свадьбы никогда не будет. Наводя порядок в бумагах Артура, Токарев постепенно стал знать лучше хозяина, что и где лежит у него в сейфе, поскольку сам все аккуратно подшивал, заносил в опись, пронумеровывал и так далее. Иногда Тульский звонил ему и спрашивал примерно следующее. «Токарев, ну вас и семейка, где входящая оперостановка седьмого управления по поводу Григорьева?» «Там, где она и должна быть в соответствии с приказами», — отвечал Артем. «Ты мне кровь не пей!» — нервничал Тульский. «Где она?» «Аккуратно лежит в папочке кандидата на вербовку. Ведь Григорьев его ближайшая связь?» «Связь, связь...» «А, нашел». А то тут приперлись. Где установка, я им не подумавши? спросить у Токарева. Не сказал, правда, у какого. Ну, оговорочка. Этим удозвоны и позвонили Василию Павловичу. Твой папаша звонит. Артур, что за хамство?» Артем только хохотал в ответ. Иногда он, правда, злился на разгильдяйство Тульского. Ведь, надо же, Бог позволил ему стать опером, а он... Вот если бы он, Артем, работал оперуполномоченным, то у него бы в бумагах не просто порядок был. Образцово-показательный порядок. И никто бы не заставлял, не шпынял бы и не стыдил. Наоборот, водили бы к нему молодых, ставили бы в пример. Но такие мысли Токарев-младший старался от себя гнать, потому что могли испортить настроение, сильно и надолго. Токарев-младший погрузился с головой в тишину, а Артур, повалявшись на диване, выскочил в коридор, пособирал там все новости, помог немного боцману с очередным задержанным. Вернувшись с кабинета, застав Артема в той же позе, Тульский пометался, как лишенец перед высылкой, снова завалился на диван и начал конючить. «Тема, Тем! Пойдем по линиям пошляемся!» «Отстань!» — не поднимая головы, отмахнулся Токарев. «Мне еще постановление допечататься надо!» В этот момент на столе зазвонил местный телефон. Артем спокойно взял трубку и представился. «Тульский, слушаю вас!» «О, как!» Удивился, узнав голос сына токарев-старший. «А, привет, отец! А где дружок твой?» Артур, тыча пальцем в телефон, прошептал. «Меня нет, я иду по мокрому карнизу за серийным скандалистом». И устроился на диване поудобнее. Артем кашлянул и отрапортовал. Пошел проверять притон на предмет... Отец перебил сына. — На предмет наличия в нем предметов, передай ему, что за выходные к понедельнику он должен закрыть КП-747, хоть своей грудью. Звонила Яблонская, намекает, что жалоба наклевывается. — Есть. — Ну все, бывайте. Токарев-младший положил трубку и передал распоряжение по назначению, но Артур лишь беззаботно рукой махнул. Артем подумал, что разбаловал приятеля, потому так рукой и машет, что считает, будто за него опять все сделают. И напишут, и оформят, как положено. Тульский между тем сбросил ноги с дивана. «Темка, хорош бумагу марать, и так уже все в ажуре. Может, приключения на жопу себе нады, Или денег опять заработаем?» Артур намекал на то, как они подзаработались неделю назад. Тогда они в субботный вечер промаялись, побродив вдоль среднего и седьмой линии и ничего путного не сыскали. Так видели, конечно, две тройки парочки щипачей. Токарев предложил согреться чайком в «Сфинксе». Там на воротах стоял боксер Тосалаев, который знал их обоих, правда, с разных сторон. Увидев опера и боксера вместе, Тосалаев не удивился. Он давно перестал чему-нибудь удивляться, особенно после того, как лицезрел гульбу начальника райотдела КГБ с продавщицей по прозвищу Капризуля из пирожковой на шестой линии. Тульскому Тасалаев отдавал несколько раз утерянные в ходе застолья удостоверения различных подразделений. За это Артур, когда бэхи поднимали вопрос о торговле швейцара-сфинкса водкой, всегда вставал на защиту. «Вам бы до столба докопаться, не трогайте парня!» «У единственного порядок. Маленьких в обиду не дает, сколько ментов от неполного служебного спас!» Так вот, в Сфинксе, прямо в туалете, двое каких-то красавцев, один из которых был похож на татарина, В два счета уделали мошенника и каталу по прозвищу «Юнат» за то, что тот обрызгал им туфли. Вырубив в два удара «Юната», они сдернули у него с шеи цепь. Артем в это время сидел в кабинке, у него пучило живот после пирожков, купленных у станции метро «Василиостровская». Тем не менее, он сумел быстро выскочить, и они с Тульским лихо задержали парочку с цепью. Правда, «Юнат» пошел в отказку, опознавать «Красавцев» отказался, заявив, что терпилой сроду не был и быть не собирается. И процеп сказал, что не его. А один из задержанных ее вообще пытался скинуть. И тоже отрекся от украшения. Получалось, что преступления не было, а цепь была, но никому не принадлежала. Артер и Артур прикинули примерный доход по весу вещицы и обомлели. артём например, решил купить себе видеодвойку минут через двадцать их серьезно огорчила галя работавшая в служебном буфете ресторана митрополь которой они хотели скинуть цепь милая моя тарандоль галя даже не стала брать их богатство в руки да брось растерялся артур хоть брось хоть подыми фуфло недавно в центре появилась уже десятка полтора поляков на этой теме погорело». мы знаем кисло улыбнулся артем это мы тебя в шутку проверяли До ребят дошло, почему все так легко отказались от этой цепи. Раздавленные рухнувшими мечтами, они вернулись в Синкс и встретили там знакомого опера из центра, который показал им телетепа Грамму с приметами двух разбойников, начудивших в Ярославле. Свой интерес опер замотивировал тем, что эта парочка всерьез обидела знакомого кооператора, который обещал штуку неофициальных премиальных за их поимку. Когда ребята прочитали телетепа Грамму, Им стало дурно, потому что речь в ней шла именно о той парочке, что так легко отказалась от фальшивой цепочки. Так что со штукой они также пролетели. Вспомнив, как они с Артуром, считай, дважды пролетели мимо кассы, Артем ощутил здоровый кураж. Он любил уличные приключения не меньше Тульского. Артур посмотрел на приятеля и пропел. «Сгорели мы по недоразумению, он за растрату сел, а я за Ксению». Токарев-младший подхватил. но ну, а начальству наплевать, за что и как. Мы для начальства те же самые языка». Тульский подскочил к столу и начал нервно запихивать бумаги в сейф, но Артем отстранил его и сложил все аккуратно и даже любовно. «Смотри. Нужное КП внизу, первое. На блокноте НБ». Из отделения они выскочили, распевая хором. «Ну вот, в бега решили мы, бежать нам хочется». Не то все это очень плохо кончится. Солнце светило, девушки улыбались. Хорошо было на улице. Приятели купили по сахарной трубочке, и только поглощая мороженое, Артур счел возможным вернуться ко вчерашнему разговору с Варшавой. — Артем, ты отцу новости про невидимку рассказал? Артем, сосредоточенно вылизывая рожок, кивнул. — А он что? — Да ничего. Тему закусил, но... В общем, ничего конкретного не предложил. И примет маловато, и вообще непонятно даже, в какой среде его искать. Артур, понимающе засопел и задал новый вопрос. — А что ты там вчера говорил насчет того, что, хотя этот фантом мира ненавидит, но не только конфликтует с ним? — а а Токарев заглотнул остаток мороженого, вытер пальцы бумажкой и объяснил. — Понимаешь? Он ведь все свои фокусы выкручивает с четким просчетом того, как и на что люди будут реагировать. Он каждый раз на грани фола, но все прокатывает, потому что все ведут себя именно так, как он рассчитывает. Чтобы построить такие психологические модели, одних теоретических знаний явно маловато, понимаешь? Он должен хорошо знать жизнь в разных ее проявлениях. Он должен уметь общаться в разных ситуациях. Значит, он не может только сидеть где-нибудь в своей норе и выползать лишь для совершения преступлений. Потому что в таком варианте он, как на необитаемом острове, вообще бы разучился разговаривать с людьми. А для него умение разговаривать и моделировать разные ситуации, угадывать реакции самых разных людей и подыгрывать им – залог успеха. Значит, он тренируется где-то в гуще жизни, активно наблюдает и изучает тот самый мир, который так ненавидит. И не только наблюдает. Знать и уметь — это разные вещи. К тому же он должен где-то на на свои темы срубать. Тульский выслушал эти теоретические настроения Артема с совершенно самоварной мордой. — Ну и что это нам дает? — Ничего, — вздохнул Токарев. — Но я не говорил, что меня озарило. — Так знать бы, где он жалом водит, там можно было бы и охотничьи лёжки установить. Тульский хмыкнул. Ладно, пошли в то место, где жизнь кипит во всех ее проявлениях. Заодно и артистов одних погоняем. Это куда не въехал Артем? Каких артистов? Артур засмеялся. Возле Андреевского рынка поганки устраивают. Кручу-верчу. Три карты, что ли? Ну или колпаки, напертки, суть одна. И Тульский уже устремился к рынку, но Токарев придержал его за рукав. Слушай, мне их гонять немного не с руки. Знакомцы, что ли? — Есть немного. — Спортсмены? — Угу. — Ну ладно, тогда гонять не будем, просто позырим. Мне-то они тоже не мешают. Деньги у граждан не силком отнимают. Все в честную. На дурака не нужен нож. Переговариваясь, они дошли до рынка и сразу же натолкнулись на кучу людей, двигающихся на одном месте, словно небольшой рой пчел. нижнем на корточках сидел Леха Суворов и Залихватский зазывал публику. Прилетел я из Америки на зеленом венике. Веник распался, а я здесь остался. Настроение у Лехи было солнечным, под стать погоде. Он лихо крутил три колпачка, показывая, что делов-то, всего-навсего угадать, под каким из них маленький белый шарик. Увидев Артема, лёха моргнул, но токарев пальцами и глазами, показал ему, что все в порядке. Суворов улыбнулся. Старый шрам над левым глазом чуть изменял свою форму в зависимости от выражения лёхиного лица. Баба Алену прислал три миллиона. Два нищим отдать, один вам проиграть. Вокруг Суворова жужжал честной народ. На многих лицах отчетливо читалось искушение. А что ведь можно раз и обогатиться? К Артему подошел сзади лихо, шутя поддел в печень. Они обнялись, потом Токарев познакомил его с Тульским. А Лех все выкрикивал. «Сто тридцать три рубля — любимая ставка на найского короля! На найские шашки, на русские деньги!» «Сыграй!» подмигнул токарь Фартуру. «Так денег нету», — отшутился Тульский, которому нравился этот уличный смачный азарт. Суворов краем уха услышал насчет денег и среагировал моментально. «Если нету денег, привинтите к заду веник. Идите и метите, как наметете к нам, приходите». Толпа захохотала, а Суворов лихо обыграл какого-то мужика, решившего испытать счастье, и тут же объяснил ему, как поправить пошатнувшееся финансовое положение. «Кончились деньги? Читайте газету «Труд». Там пишут, где деньги растут». Интересно, что обыгранный мужик смеялся вместе со зрителями. Леха, между тем, убрал колпачки и достал три карты — пикового туза, червовую даму и бубнового валета. Задача, казалось, стала еще проще — угадать, где окажется туз. «Ходим поближе, смотрим пониже, будем внимательными, выиграем обязательно. Вот туз, здесь денег, картуз, а здесь пусто и здесь пусто, а здесь ваша капуста». Какой-то мужик, по виду из приезжих, напряженно вглядывался в тайный ход карт. Одну кинул, отодвинул, раз-два, нету, всем по привету, две пустые, холостые. Мужик не выдержал и дотронулся до Лехиной руки. Тот поморщился. Несложное движение для головокружения, чтобы было по-честному без обмана, как у волшебника Сулеймана. Мужчина отшатнулся, видимо, его смутило экзотическое восточное имя. Но оно же раззадорило его супругу, которая шагнула в первый раз и... Сделала ставку. «Кто глазки пучит, ничего не получит!» Под общий хохот, разумеется, опять выиграл Леха. «Да», — сказал Тульский, — «лох не мамонт, не переведется. А я смотрю, ваша шейка лейка и здесь страхует». «Конечно», — подтвердил Артем. «Без зонта катка палится. И к тому же у этого бизнеса есть второе дно. Видишь, как Леха выдрючивается, орёт внимание к себе привлекает. Кто ведется?» понятно. А еще ведутся те, кто думает, что у него...» На выиграно много денег, и их легко можно отнять. Пару раз нападали молодые товарищи с юга. И, — заинтересовался Артур, — и попадали в плен к Шатову и Паше лихо. А у них не забалуешь. Потом родственники выкупали их за большие деньги. Объясняя приятелю тонкости наперсточного бизнеса, Артем вдруг ощутил странный холодок между лопатками, словно опасность угрожавшую откуда-то почуял. Он быстро огляделся, но ничего подозрительного не заметил. А жаль. Тесен Васильевский остров. Тот, обсуждение которого стало шуточным, но доводом для визита ребят на Андреевский рынок, стоял чуть поодаль от толпы зевак и страждущих. Смысл игры он, конечно, прекрасно понимал и пробовать не собирался. Его бесила даже не легкость, с которой зарабатывались деньги. Его бесило хорошее настроение толпы а особенно Лехи, Артура и Артема. Он сначала увидел, что эти трое между собой знакомы, а потом стал приглядываться, узнал их одного за другим. У молодого человека с детства была прекрасная фотографическая память, которую он не уставал развивать. И штаперились, хозяевами жизни себя почувствовали. Ничего, подвинуться все равно придется. Очень скоро он собрался уходить, потому что больно ему было смотреть на чужую удачу. Его-то собственные удачи мир не замечал. По крайней мере, он так считал. Словно почувствовав его скользящий, ненавидящий взгляд, Артур встрепенулся и высказал вслух идею, навеянную рассказом Артема о том, как Леха выступал в роли живца. «Вот бы какую-нибудь приманку для невидимки нашего придумать, а?» Артем скептически щелкнул языком. «Чтобы оставлять приманку, надо знать, где он обитает». «Васильевский остров большой». «Да», — почесал голову Тульский. «Или разъярить его как-то. Разозлить сильно, чтобы из норы выманить». Токарев с псевдо видом кивнул. «Ага. Надо по-ваське такие рекламные щиты понаставить везде. А на них написать. Фантом, пидорюга ты этакая. Отзовись, сука, вонючая». «Ждущие тебя Тульский и Токарев». Артур даже не улыбнулся на шутку. Он странно посмотрел на артёма будто ему в голову пришла какая-то мысль. Токарев, почуяв перемену настроения приятеля, принялся было расспрашивать, но потом махнул рукой. На Тульского иногда накатывало. То весь сейф нараспашку, то вдруг начиналась какая-то необъяснимая конспирация. В тот вечер Артем попрощался с Артуром достаточно рано. Он как-то вымотался. Да разговор, наверное, от усталости не клеился.